Ульяна, прошептала девушка. Я с вами не заигрываю, товарищ Ульяна, просто интересуюсь. А вы только работаете или ещё и учитесь? Учусь, в МВТУ на третьем курсе. Как же вы всё успеваете и работать, и учиться? МВТУ вуз очень сложный. А что делать? Это у нас стройотряд такой, в кафе работаем. Стройотряд? удивился Алексей. Но вы ведь ничего не строите. Ульяна в свою очередь подивилась ещё больше. Что ж такого? Так говорят. А потом пристально уставилась на Данилова. А вы что, иностранец? Алексей смешался. Промелькнула паническая мысль: ещё за шпиона примут. Как у них тут интересно со шпионаманией. Если судить по 32-му съезду, очень может быть развито. Хотя с другой стороны имеются терамису Довольно буржуазное кафе и Фольксвагены вроде бы не лучшая питательная среда для ксенофобии и паранойи, хотя лучше от греха сменить тему. "Я, знаете ли, приезжий", сказал он девушке и подумал про себя. "А сейчас мы проверим, какой тут у них социализм и Советский Союз", и добавил. "Я из Львова прибыл по линии повышения квалификации партийных работников". Наверное, из глубоких тайников генетической памяти. Однако ни название города, ни упоминание в суи-партии не вызвали у официантки никакого непонимания, словно так оно и надо. Странное сочетание КПСС и тирамису. Сумас эти общество, в котором он оказался, занимало его всё больше. Он подумал, что крайне интересно было бы прочесть, что пишут о нём в Википедии и словно не взначай спросил ульяну А у вас тут вай-фай есть? Она вылупилась на него Кто, простите? Было совершенно очевидно, что она слышит этот термин впервые. Он продолжал туповато настаивать. Ну, интернет действует тут у вас. Ульяна изумилась ещё больше. Что? Он махнул рукой. Не обращайте внимания. И только тут заметил Никто из молодёжи, сидящей в кафе, за всё время, что он тут находится, никаким сотовым телефоном ни разу не воспользовался. Ни один не говорил и не слушал трубку, не тыкал в экран смартфона и не перед кем аппаратик на столе не лежал. И тогда Данилов попросил Ульяну: "А не принесёте ли вы мне свежую газету?" "Газету? Конечно. Какую изволите?" уточнила официантка. Она стала, видимо, уставать от странного посетителя. Э, если можно, коммерсант. Какую какую? Опять вылупилась на него девушка. Э, тогда лучше новую. У нас никакой новой нет, прошептала Ульяна, вновь посматривая на клиента, как на чудо чудное. Вы уверены, что такая существует? Да, промямлил он. Издаётся местная. У нас в Львове Понятно, почему у вас нет столица всё-таки. Наверное, вы только центральные имеете. Ну да. А какие? Правда есть. Советская Россия, труд, красная звезда. О, замечательно. Тащите правду. Никогда ещё в своей жизни Данилов с таким вниманием не просматривал ни одну газету, тем более правду. Её орган Коммунистической партии, он даже не видывал много лет. Если не считать, конечно, свой ужасный сон из 62 -го года. Однако если и улицы, и кафе в определённой степени являлись зеркалом общества, в котором он теперь оказался, то газета вероятно отражала его наиболее сильным образом. В издании, которое с поклоном подала ему Ульяна, оказалось под стать современным множеству полос, четыре тетрадки. Но на первой странице, как в махровые социалистические времена, на шапку наползали три советских ордена, а ниже, как в незапамятные годы, значилось «Орган ЦК КПСС». И чуть выше «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В нетерпении Данилов вперился в дату. Да, она и впрямь оказалась сегодняшней, 19 сентября 2014 года. В нетерпеливой ажитации Алексей просмотрел всю газету, улавливая и отмечая все то странное, необычное, что отличало общество, где он оказался, от привычного ему. Открывался номер передовой статьей под заголовком «Выше отдачу иностранных инвестиций». Из нее Алексей, в частности, узнал, что несмотря на то, что приток зарубежного капитала в экономику СССР вырос в прошедшем году на 16%, а в позапрошлом этот рост составил 13%, далеко не все западные вложения расходуются эффективно. Бывают вопиющие случаи, отмечала газета. не успевает войти в строй один объект, а иностранные контрагенты хватаются за следующий, притом народные и партийные контролёры обкома и райкома партии не проявляют должной требовательности. К примеру, французская фирма Peugeot При молчаливом попустительстве Саратовского обкома КПСС не успела выдать первую продукцию на новом заводе в областном центре, как начала строительство завода для производства грузовиков в городе Балаково. Да. Передовица подтверждала, что в здешней Москве действовал страннейший гибрид социализма и капитализма. О том свидетельствовала соседствующая с передовой реклама. На первой странице продвигался новейший Mercedes-Cabriolet. Однако рядом начинался фоторепортаж, продолжаемый на восьмой странице, о семье Нефеодовых, в которой, помимо четвёрых собственных детей, имеется шестеро приёмных. Глаза выхватили. Благодаря нефеодовым и благородным фамилиям, им подобным, мы можем с уверенностью сказать, что выполним к 2017 году поставленную партией задачу. Полностью закроем в стране все детские дома и интернаты. На первой полосе начиналась также перекличка с обкоров из 11 областных центров. В том числе, что особенно отметил Данилов, из Баку, Одессы, Алма-Аты и Душанбе. Насколько справляются дворники с уборкой улиц? Алексей начал в нетерпении пролистывать издания. Что еще бросилось в глаза? Нигде не было биржевых сводок. Такое впечатление, что фондовые биржи в государстве, где он оказался, попросту отсутствовали. Не было также реклам никаких финансовых инструментов, ни банков, ни депозитов, ни ипотек. Не продвигались нефтяные или газовые корпорации. Возможно, здесь не существовало никаких Газпромов или ТНК. И ни строчки не посвящалось ни сотовой связи, ни интернету. Впрочем, последнему Данилов уже не удивился. Что же рекламировалось? Автомобили Лекарства, телевизоры и домашние кинотеатры, мебель, оборудование для дома и сада, много по сравнению с привычным обществом имелось рекламы книг. Марки пришедшие с запада все были известные: IKEA, Toyota, Kärcher, Volvo, зато продвигались много совершенно новых, отечественных брендов. Например, автомобили из города Горького а не Нижнего Новгорода, под названием «Оленек», «Шилка», «Ангара», «Аргун». Тамошний автозавод, сообразил Данилов, продолжил свою речную серию, начатую «Волгой» и «Окой». Зазывали холодильники «Зил Компакт» и «Снайги Люкс», телевизоры «Темп Икс Игрик», «Мировые рекорды» и «Далекая Радуга». Книги, как ни странно, рекламировались тех авторов, которые были Данилову известны, к примеру, новый стихотворный сборник Анны Гедемин, а также детская повесть Анны Антоновой. Финансовые и экономические обзоры, к которым привык Алексей, не наблюдалось, скорее печаталась экономическая публицистика, которая заполняла в советские времена страницы социалистической индустрии. или лесной промышленности. На Сыктывкарском лесопромышленном комплексе успешно осваивают новый котел для варки целлюлозы. Сдан очередной участок манурельсовой дороги над поверхностью Черного моря на маршруте Анапа-Батуми. Впрочем, внизу экономической тетрадки печатался меж тем курс основных валют, и он радовал. За один доллар давали 2,21 рубля, а за евро 2.93. Третьим в сводке шёл юань 4.15. Оставалось только узнать, это реальный курс или, как бывало при социализме, декоративно установленный государством, и он не имел ничего общего с действительностью. В газете имелась страница преступлений и происшествий, на которой не нашлось ни заказных убийств, ни многомиллионных взяток, ни проституции, ни расчленёнки. Пора задуматься, подобных злодеяний и впрям здесь не существовало, или целомудренная правда, как при социализме, просто скрывала от людей правду подлинную. Впрочем, на криминальной полосе нашёлся репортаж из зала суда о фрезеровщике из Ростова Гамоюнове, который после совместного распития спиртных напитков зарубил свою супругу топором. Присяжные приговорили убийцу к 8 годам лишения свободы с обязательным лечением от алкоголизма. Присутствовал там также фильетон "Бойко", написанный неким Игорем Макиянко, о главе госкорпорации "Росгазнефть" Игоре Меченосцеве. Меченосцев обвинялся в личной нескромности. Однажды он слетал вместе со всей семьей на отдых в Пицунду на самолете, принадлежавшем госкорпорации, и, кроме того, устроил за казенный счет на собственной даче под Москвой персональный бассейн длиной аж 16 и шириной 4 метра. Как забавный фактик, изюминку, филитонист преподносил эпизод, когда меченосцев... вызвал к себе в подмосковную резиденцию личного парикмахера и оплатил его услуги на небывалую сумму в 37 рублей 17 копеек из бюджета Роснефти. Таким людям не место в руководстве госкорпорации, припечатывал под конец журналист. Да и в партии тоже. На предпоследней полосе сообщались новости культуры. Как ни странно, там, как и в рекламе книг, нашлось немало знакомых имён. В театре Современник Галина Волчек ставила пять вечеров, Андрей Макаревич давал сольный концерт в Кремлёвском дворце съездов, Дарья Донцова возглавляла список бестселлеров. И, конечно, Данилов не удержался от того, чтобы посмотреть спортивный раздел. В чемпионате страны по футболу, и это оказалось еще одним впечатляющим свидетельством об обществе, куда молодой человек прибыл, значились кроме российских команд «Динамо» Киев, «Черноморец» Одесса, «Шахтер» Донецк, а также «Динамо» Тбилиси и «Арарат» из Еревана. Содержался здесь и большой репортаж о матче ЦСКА «Спартак», прошедшем в Новых Лужниках. На матче собралось более 70 тысяч зрителей, армейцы победили 2-1, на гол Дзубы ответили Дзагоев и Панченко. Что интересно, в составах команд Данилов не нашел ни одной иностранной фамилии, а в конце репортажа говорилось об отдельных нецензурных выкриках со стороны спартаковских болельщиков, но безобразия были быстро пресечены силами правопорядка. Да... Если судить по газете Здешнее общество Алёшин нравилось, оставалось лишь понять, насколько описанное соответствовало действительности, или как в семидесятые годы имелся громадный разрыв между правдой в кавычках и правдой безоных. Но об этом можно будет составить представление только лично, на улицах, в процессе, так сказать, полевых исследований. Данилов подозвал официантку и попросил счет. Ульяна почти мгновенно его принесла. Как и в обычном мире, в папочке, напечатанной на лазерном принтере. Там значилось капучино — один рубль двадцать копеек, тирамису — один рубль шестьдесят пять копеек. Не задумываясь ни на секунду, как и чем он будет платить, Алексей полез в кошелек. Как ни странно, в нём оказались рубли и копейки, те самые из прошлого, которые он застал совсем маленьким. Банкноты были непривычно небольшими, с витиеватым шрифтом и ленинским барельефом. Жёлтенькие рубли, зелёные трёшки, синие пятёрки. В портмоне у Данилова нашлись даже пара красных червонцев и одна сиреневая 25-рублёвка. Алексей вытащил трёшку и положил в папочку, а так как Ульяна оказалась рядом, бросил ей стандартно: "Спасибо, сдачи не надо". И тут девушка распунцовалась ещё пуще, чем полчаса назад, во время знакомства. "Нет!" воскликнула она. "Вы что? Вы оскорбить меня хотите или проверяете? Вы что, не знаете, комсомолке чаевых не берут, тем более стройотрядовки?" Она залезла в свой кошелёк, отсчитала три пятака, громадных, полновесных советских пятака, аккуратно положила их на стол и словно оскорблённый вихрь, если только вихрь бывает оскорблённым, умчалась. Чувствуя себя ошарашенным и непонятным образом слегка уязвлённым, Данилов покинул гостеприимное кафе и вышел в город. Нет, он никак не мог понять это общество, в котором мирно уживали с тирамису, 32-й съезд КПСС и комсомолка стройотряда вка студентка не берущая чаевых и немедленно возник вопрос каким образом всё это осуществилось и на какой развилке мы пошли своим путём а они тут своим надо где-то раздобыть здесь не учебник современной истории пришла ему в голову мысль, и Данилов счёл её весьма здравой. Однако было непонятно, где этот самый учебник взять. В библиотеке? Из центровых библиотек он помнил только Ленинку и Историчку, но записываться туда целая морока, да и ждать потом часами, когда принесут нужную книжку. И тут всплыло книжный магазин, и впрямь есть ли кафе, закусочная, пирожковая, дала ему немало пищи для понимания нынешней Москвы, тогда место, где торгуют не кофе, а знаниями и чтивом, способно принести куда больше. Он крутанулся на подошвах и зашагал по тротуару Садового кольца не к Красным воротам, куда шёл первоначально, а в противоположном направлении. Совсем неподалёку отсюда, соображил он, находится Месницкая, а там магазин Библиоглобус. И раз здесь сохранилось садовое здание МПС, а также рубль, правда, в своём старинном древнем изводе, то был шанс, что книжный также остался на своём месте. Месницкая оказалась там, где всегда, правда, называлась она иначе, как в советские времена улица Кирова. А на повороте с Садового банк, Алексей не помнил, как он назывался в настоящей жизни, теперь именовался, как в детстве, Сберкассой. Ресторанчик напротив взвался пхеньянам. Световая вывеска дразнила: "Корейская кухня. Прекрасные блюда по низким ценам". Роскошная девушка в кимоно, стоящая на тротуаре, наверно, тоже комсомолка стройотрядовка, поклонилась Данилову и промолвила: "Добро пожаловать, товарищ. Сегодня у нас огромные скидки. А морепродукты прямиком из Владивостока. Извини, "Товарищ красавица", буркнул он и прошёл мимо. По мостовой в сторону центра скользили автомобили. Он теперь не удивлялся, что среди них множество российских. Кроме шустрых оленьков и грузопассажирских шилок, обращали на себя внимание лимузины "Манамах" и "Пётр", выпущенные москвичам. Однако пробок не было, машины катились шустро, а парковка вдоль тротуара была запрещена, и никто правил не нарушал. Не многочисленные прохожие, шедшие ему навстречу, одеты были по-современному, и ни ми словами Алёша среди них ничем не выделялся. Но от своих реальных современников И от людей из советского прошлого они отличались тем, что глядели не насупленными буками, а напротив, если на них падал взгляд, дружелюбно улыбались в ответ. И тем скорее были похожи на, допустим, американцев, причем не в большом городе типа Нью-Йорка, а где-то в глубинке. И еще одно отличие заметил молодой человек. Никто из них не пользовался сотовым телефоном. Да и есть ли здесь сотовая связь? Он вспомнил, что и в кафе никто мобильник не доставал, и в газете никакой рекламы на эту тему видно не было. Достаточно быстро Данилов добрался до Бульварного кольца. Станция метро здесь также называлась по-старому не «Чистые пруды», а «Кировская», а вместо «Макдоналдса» на углу действовала «Пирожковая» с точно таким же логотипом, как в том заведении, где он пил капучино. Да это, видать, целая сеть, smiknul Aleksey. Почтамт работал, и был он отреставрирован и свежепокрашен. Люди ныряли в подземные переходы, входили в вестибюль метро, который не был сдавлен с обеих сторон павильончиками, где продавалось чёрт-те что, а город демонстрировал свой конструктивистский стиль. Данилову почему-то казалось, что в здешней столице нет той всегдашней суеты, гонки, к которой он привык за последние четверть века. Люди шли вроде бы с меньшей торопливостью, но с большим достоинством, чем обычно. Он остановился, огляделся вокруг и со совсем уж глобальных перемен обращало на себя внимание то, что в начале проспекта Сахарова нет здания Лукойла, современной постройки. Да и никакого здания нет. Вместо этого высится внушительный бронзовый обелиск на постаменте из розового гранита. Алексей уже безбоязненно остановил прохожего. Э, простите, товарищ, я приезжий, впервые в Москве. Прохожий дядечка лет 40, модно одетый в галстуке и с кожаным портфелем, только переминался с ноги на ногу, не выказывая нетерпения из-за занудливо даниловского объяснения э скажите кому это памятник как кому опять в здешней Москве на Алексея глянули как на умалишенного видимо каждый местный житель был обязан знать этот монумент покорителя марса марса не смог сдержать удивления данилов ну да прохожий говорил об этом как о чём-то совершенно естественном и что же Его покорили Марс советские люди. Да у тебя, парень, видать, совсем мозги отшибли, сочувственно промолвил незнакомый москвич. Пивка, видать, вчера на матче перебрал. Простите, а эта улица как называется? Алексей указал на проспект Сахарова, внутренне готовясь услышать про улицу Брежнева или Косыгина или по меньшей мере улицу Марсиан и заранее от этого холодея. Но нет, Человек в галстуке ответил: "Проспект Сахарова". И Алексей слегка отпустила. Он сдержанно поклонился: "Спасибо вам большое. Я и впрямь сегодня слегка не в себе". После чего пересек по подземному переходу бульвар и двинулся дальше по Месницкой, то есть, пардон, улице Кирова. Тут он заметил ещё одно отличие от привычного мира. Оно не бросалось в глаза, и потому, видимо, он обратил на него внимание только сейчас. Улицы и тротуары были очень чистыми. Нигде не валялось ни окурка, ни бумажки, или банки, или пластиковой бутылки. Вероятно, борьба за чистоту, о которой он только что прочитал в Правде, была здесь не кампанейщиной, а постоянной заботой. И ещё Хоть он и ловил обрывки чужих разговоров, и мужских компаний, и молодежных, ему ни разу не услышалось ни единого матерного слова. Да что там, даже легкой грубости, так сказать, брани лайт, не доносилось до слуха. Никаких жоп, сучек и прочего мусора, до которого гораздо были привычные Алексею москвичи. Может, сдержанность сия была связана с тем... что однажды встретились с Данилову на пути люди с красными повязками дружинников? Они шли вчетвером, мужчины и женщины, и живо напомнили ему, как видел он таких в родном городе в далеком-далеком детстве. И только одно относительное нарушение общественного порядка заметил молодой человек на своем пути. Из заведения с вывеской «Пивная», а их здесь оказалось много, пивных, блинных, закусочных и бутербродных с семенами собственными и без. Вывалился расхристанный человек в кепке на бикрень и побрёл, пошатываясь к метро. И то хлеб, а то Алексею стало казаться, что он попал в совершеннейшую утопию. Библиоглобус оказался на месте в конце улицы, близ каменных громат зданий тайной полиции. Они тоже никуда не делись. Книга назывался он иначе Книжный мир, что было теперь неудивительно. Алексей сразу вспомнил, что давным-давно, в самом начале 90-х, когда он мальчиком приезжал в столицу, магазины именовался именно так. Однако внутри всё теперь было устроено по-современному: открытый доступ к книгам, высоченные до потолка шкафы и все горизонтальные поверхности тоже выложены фолиантами. Острый глаз читателя со стажем принялся выхватывать знакомые названия. Вот Солженицын. Август 14-го, под рубрикой к юбилею революции, наличие в книжном Солженицына равно как и Сахарова на улице заставило ещё раз порадоваться, но и удивиться, как они уживаются с 32-м съездом КПСС. он стал пробираться туда, где в его мире располагалась учебная литература, и взгляд вдруг упал на плакат, в углу которого значилось политсдат, а по центру крупными буквами политбюроцы КК КПСС. Ниже располагались фотографии и фамилии. Данилов протиснулся к плакату в предвкушении, вдруг он увидит кого-то знакомого, не случайно ведь книжки писали в этом мире Данцовы и Антонова, а футбольный мяч гоняли Дзюба и Дзагоев. Но нет. Генеральным секретарём ЦК КПСС числился неведомый ему Иван Фёдорович Верищагин. Корпулентный мужчина лет 50 с волевым взглядом, и лишь одно лицо и имя были знакомы в числе двух, а то и трёх десятков кандидатов в члены политбюро, значился нисколько не изменившийся Геннадий Андреевич Зюганов. Плакат с членами политбюро продавался по смешной цене 3 рубля 15 копеек. А рядом Был вывешен еще один, с лицом чрезвычайно известным, но изменившимся от старости почти до неузнаваемости. Сиденьким венчиком волос, лысый, одутловатый, но сохранивший ясность взгляда и озорную мальчишескую улыбку. И все равно, лет-то ему было далеко за семьдесят, так что если бы не подпись под фотопортретом, Алексей бы его не узнал. но имя крупными буквами кричало гагарин юрий алексеевич а не же просто и коротко в одну строку лидер нации да место куда попала лёша оказывалось чрезвычайно интересным и он хотел знать о нём больше а потому рванулся дальше в сторону учебной литературы надо заметить кстати что народу в магазине было много И люди показались Данилову не слишком отличающимися от обычных посетителей книжного, увлечённые товаром или озадаченные покупками, а не друг другом или впечатлением, которое они производят. Из непривычного среди покупателей он заметил двух самых настоящих пионеров в красных галстуках, а также рядового солдата с чёрными погонами СА. что означало, как известно, советская армия и комсомольским значком на лацкане гимнастёрки. Но после портретов в политбюро, встреченных на улице Дружственников и 32-го съезда, даже живые пионеры и комсомольцы показались довольно обыденным зрелищем. И тут он увидел лежащий на стеллаже большой том альбомного формата с огромным названием Давича. и под заголовком, который скорее тянул на слоган. События, вещи, явления, которые определили судьбу поколения, то без чего нас невозможно понять и принять. Они же годы 1961-1980. Автором книги значилась Анастасия Альфёрова.